Глава 7 Сира. Когда ушло напряжение войны, Шах и мой брат поладили, словно певчие птицы. В конце концов, оба в душе были людьми племени, предпочитая суровую жизнь на природе городским удобством. Хорошо, что мой муж был совсем другим, как и я. Пока я наслаждалась танцовщицами и флейтистками, Шах и мой брат беседовали об охоте, рыбалке и стрельбе из лука. Оба утверждали, что видели, как Симурку носит верблюдов, или по рассказам брата мамонта. Они даже поболтали о племенах джиннов в человеческом обличии со ступнями, обращенными назад. «Мне едва исполнилось 17 когда это случилось», говорил Шахтамас моему брату. «Но я поймал необычную рыбу. Ее чешуя походила на стекло, сквозь нее виднелись кости, а внутренности сияли, будто она проглотила звезды». «Я был голоден и не заинтересовался этим, но когда начал готовить рыбу, через несколько минут упал в обморок, надышавшись дыма. И тогда увидел самый странный сон. Я находился на острове, в небе танцевали друг вокруг друга по причудливым орбитам двенадцать зеленых и красных огней. Все казалось таким реальным. И тут я увидел своего прадеда Исмаида. Он прогнал сермян, когда те грабили Кандбаджар почти век назад». Он сказал, что я пройду через то же, что и он, и тоже выйду победителем. Мой брат слушал, не моргая. Лучший слушатель, которого мог получить Томас... Хотя на самом деле слушателей было два, просто я притворялась, что не слышу. Лучше не мешать им общаться. Мужские рассказы становятся сдержанными, когда поблизости находятся сестры, жены или дочери. «Однажды я боролся с морской ящерицей», — сказал мой брат. Она укусила меня 27 раз. От ее укусов у людей бывают видения. Шесть дней после этого я считал себя травинкой, гнущейся на ветру. И это не поэзия, я действительно ощущал себя травинкой. Один поэт, кажется, Равуэс когда-то сказал, «Гнись, как трава, и никогда не познаешь страданий». Он точно не пробовал быть гнущейся травой. Джихан и Томас дружно рассмеялись. «Скажите, вы когда-нибудь сражались?» «Конечно», — сказал Томас. «Иначе откуда у меня хромота? Двадцать пять или тридцать лет назад, вот когда я в последний раз видел битву, сермяне перешли границу к югу от Зилтурии, нарушив договор. Похоже, Шах Джаляль хотел стать падишахом, но мой отец не желал об этом слышать. Мы выстроились напротив них в пустыне. Из их рядов вышел дерзкий, мускулистый человек и вызвал нашего лучшего воина на поединок». Конечно, я вызвался. Не помню подробностей, но схватка закончилась быстро. Этот человек хорошо умел наносить удары снизу. Он порезал мне бедро и оставил корчиться на песке раньше, чем я успел замахнуться. Я был уверен, что пришло время для последней молитвы, но вместо того, чтобы добить меня, он почему-то отступил и вернулся в строй, пока их армия скандировала его имя. «Мурат! Мурат! Шах Сирма!» – завороженно сказал мой брат. «Он объяснил, почему пощадил вас?» Шах покачал головой. «Я никогда больше не говорил с ним, хотя у нас были хорошие отношения, в особенности торговля. Когда крестейцы захватили Кастань, Меджлис спросил, должны ли мы помочь Сирму или прикончить их. Тамас остановился набрать воздуха. «Я не воин, Джихан, хотя мы могли бы захватить их земли, но в конце концов стали бы граничить с крестесом, и тогда воинам не было бы конца». «Лучше пусть сермяне разбираются с ними, пока мы наслаждаемся миром. Поэтому я уговорил Меджлис и отправил своего сына на подмогу. И теперь с нашей помощью сирм снова силен». «Большинство каганов завоевали бы все, что могут, не заботясь о создании буфера между собой и врагом», — сказал Джихан. «Вы мудрый шах, Тамас. Я считал своего отца слабым каждый раз, когда мы не нападали». Возможно, его привела к концу не слабость, а недостаток прозорливости. Просто чудо, как они сблизились. Я оглядела гостей. Олад, я на миг встретилась взглядом с Хадритом, сидевшим рядом с сестрами и гневно взиравшим на меня. Он даже не притронулся к тарелке с горой плова с мозговыми косточками. Возможно, он ревновал. Чудесно. У него был шанс, и он его упустил. Нам все равно придется действовать сообща, чтобы найти колдуна, но полностью в рамках приличий. Интересно, что чувствовала бы Зедра, будь она здесь? Возможно, она тоже ревновала бы, а может, танцевала бы для меня. Жена и наложницы Тамаза, казалось, неплохо ладили в те редкие моменты, когда я их видела. Гарем Тамаза был меньше, чем у Кярса, и находился отдельно. Шах, как это было принято у большинства селуков, редко позволял своим женщинам покидать гарем, поэтому я точно не знала, насколько хорошо они ладят. Я внимательно наблюдала, как Паша Като разговаривает с селгизским воином, этим сыном Тапка Гокберком, которому приходилось подставлять собеседнику единственное ухо. При виде его покрытого шрамами лица я всегда вспоминала щенка, которому он сломал шею. Гокберг наступал на нее семь раз, чтобы заглушить предсмертный виск. Клянусь, лад, нам обоим тогда было восемь или девять лет. Должно быть, он уже родился жестоким. Сейчас он казался довольно веселым для человека, чьи надежды мой брат якобы растоптал этим браком и обращением к пути святых, хотя последнее еще только должно было произойти завтра в храме святого Джамшида. Като так жестикулировал, что казалось, будто половину слов говорят его руки. Потому как он изображал пальцами скачущего коня, я поняла, что он рассказывает о битве. Неужели этот человек действительно замышляет захватить Аланью? У Хадрита имелись кое-какие улики против Като. В конце концов, подозрительно, что он остался в городе, когда его гулямы ушли с Кярсом. И именно Като нашел писца, чья записка привела сюда Силгизов. Но он не казался мне холодным, расчетливым интриганом. Начнем с того, что ни Хадрит, ни Озар, ни Баркам не любили Като. Возможно, он был менее сговорчивым, чем его предшественник Кичак, погибший в Сирме, и они искали предлог, чтобы свергнуть его. Мелькнула мысль, а что если колдун сам замышляет захватить власть, а Като, отвлекающий маневр, фигура на доске? В этот момент в тронный зал вошел Самбал. За ним плелся Эше, выглядевший жалко в обличии Евнуха. Зеленый халат с меховой опушкой поверх парчи с цветочным узором и похожая на подушку шапка, совсем не его стиль. Оба подошли к Хадриту и зашептали ему на ухо. Хадриту уставился на меня широко открытыми, полными ужаса глазами. Хадрит встал, отряхнул свою парчу и пошел сквозь толпу. Он склонил голову перед шахом у самого помоста. «Ваше Величество!» Из-за дрожи его было сложно понять. «Я...» «Полагаю, на вашу жизнь готовится покушение». «Лад всемогущий, что узнал Эши?» Шах выпрямился и сказал. «Повтори, Хадрид. Мой шах, на вашу». Эши протолкался мимо него. «Во-первых, я вовсе не явнух. Я апостол хисти и знаток кровавых рун. Вам нужно немедленно избавиться от этих двоих». Он указал на Джихана и меня. «Что происходит?» Гулямы в золотых доспехах окружили нас, будто почуяли опасность. Шах покачал головой. «Не так быстро. Что за опасность грозит мне от моих новых дочери и сына?» «Кровавые руны начертаны кровью завоевателя», — сказал Эши. «Она встречается практически только среди племен пустоши». «Я не понимаю», — сухо сказал Шах, будто теряя терпение. «Я тоже не понимала, что он пытается сказать обо мне и Джихане». Эша тяжело вздохнул. «Прошу меня простить, но красноречие покинуло меня. Я видел руны по всему вашему дворцу и знаю, для чего они. Наш противник не какой-то обыкновенный колдун. Любой силгис в этой комнате, обладающий кровью завоевателя, может прямо сейчас находиться под контролем гораздо более страшного существа. Оборотня! Олад! Кровь завоевателя — один из типов?» Может, ею обладает мой брат или кто-то из толпы? Оборотень звучало гораздо более пугающе, чем колдун». Шах повернулся к Хадриту. «Ты ручаешься за этого человека своей жизнью и жизнью своих родных?» Хадрит поспешно кивнул. «Да, мой шах. Вы можете спросить и ее». Он указал на меня. «Сира». Шах повернулся ко мне. «Ты знала об этом?» «Я не совсем понимаю, какое это имеет отношение ко мне», — сказала я. «Но видела кровавую руну в купальне». Мой брат, до сих пор хранивший молчание, встал и произнес. «Будет лучше, если сил Гизы вернутся в лагерь, пока все не уладится. Мы не позволим отравить мир между нами интригами и колдовством». «Мой шах, мы отведем вас ко мне домой», — сказал Хадрид. «Вам нельзя оставаться в песчаном дворце». «Так будет лучше», — согласился Эши. «Я смогу обезвредить руны, но на это потребуется время. До тех пор вам и вашей семье лучше покинуть дворец». Все это было так неожиданно, хотя мирный договор уже был подписан и скреплен моим браком с Кярсом. Ничто не могло поставить под угрозу безопасность Шаха и мир в королевстве. Гулямы золотой стеной окружили Шаха, а мы с Джиханом сошли с помоста и собрали силгизов. Толпа расступилась, чтобы пропустить Шаха, Стражи открыли двойные двери в переднюю, которая вела к выходу из дворца. Пока я наблюдала за суматохой, меня охватила слабость. Я прислонилась к стене. Все вокруг как будто замедлилось. Я посмотрела наверх. На стеклянном куполе сидел Дронго и глядел на меня. Красные глаза печали. Красные глаза ярости. Я схватилась за голову, чувствуя головокружение. Конечности онемели. К горлу подкатила тошнота какое неудачное время для болезни, для обморока. А потом мир перед глазами раскололся, и в трещину полился черный туман, пока не утопил меня.